К зверю. Это место многим снилось в кошмарах, пусть даже они никогда здесь не бывали. Воспаленное солнце уже кануло в дым над далеким горизонтом, и розоватое свечение, как заражение, хватило полнеба. С востока же, видимая в прорехах туч скалилась щербатая луна, восходя над оставшимся позади ресталищем. Пепел уничтоженных армий запятнал мои сапоги, Железные носки их закоптились. Я чувствовал себя так, словно на моих плечах лежало полмира. Но это больше не соответствовало действительности. Изогнутые ветрами деревья, которыми зарос холм, сбросили листья, истлевшие дожил, и ничто не закрывало мне вид на двор Хинги. Низкая башня, темные окна, светлые фигуры во дворе — Отделенный от меня мощным чистоколом. Он вроде бы стал выше с прошлого раза, будто заостренные бревна выросли из земли. Вполне возможно, так оно и было. В прошлый раз... В прошлый раз я видел эту дорогу, покрытую марширующими ордами. Чудовища ломали деревья, ожившее железо с лязгом двигалось на восток, изрыгая дым и молнии, крылатые создания рейли над рядами, над знаменосцами, у каждого из которых на древке плясал негасимый язык пламени. Вспоминая тот пронизанный искрами черный и оранжевый вечер, когда Гейр и Бэйми шли здесь рядом, во главе колон, хотелось кричать. Я знал это место еще со времен, когда Гейр разъезжала на звере тут и дальше к востоку, наводя ужас на любого и каждого. Теперь здесь живет лишь Хинга. Ненавижу. Я хотел сказать это вслух, и в сотый раз не смог, и это было хуже любого кошмара. Я стиснул и кулаки, и зубы, пытаясь подавить наступающую панику, осадить ярость. Она мне еще понадобится потом, когда я доберусь до башни и позову зверя. Если он не ответит мне, я войду в башню сам». Но лучше бы ему ответить. «Лучше тебе, Бэйми, ждать меня уже сейчас, ибо я приду». Ночь опускалась, утаскивая дымной лапой больное солнце за горизонт. Я устал. Молчание становилось все тяжелее выдерживать. Выдвинул меч из ножен, взглянул на узор на лезвие. Линии выровнялись, напряглись, как струны, а значит, близился переломный момент. Мой меч чувствовал такие вещи лучше меня. Да все вокруг владели сейчас ситуацией лучше, чем я. Меня списали со счетов. Не в добрый час я пришел в это место, умытое кровью и обожженной войной. Но мне некуда больше идти, позади меня тоже никто не ждет. Все осталось на том поле, где люди захлебнулись собственной яростью в последнем бою. Я слышал, как кричали вороны перед дождем там, позади. Что ж, и здесь им тоже вскоре будет чем поживиться. Прямые линии на меча обещают мне новую схватку и победу в ней. Я многое вложил в свои вещи. Мне всегда было трудно справляться с ощущениями. Я не доверял им, а вещам доверял. Жаль, из них у меня остался лишь меч. Или, следует сказать... «Хорошо, что у меня остался хоть он?» Я не знал ответа. А если бы и знал, не смог бы его произнести. Ибо кроме меча был еще и горн, сжимаемый сейчас липкими слюнявыми его устами. Его, бэймиши. Я забью его ему в глотку, если доберусь. Ты слышишь меня, зверь? Если слышишь, готовься. Если нет, я иду все равно». Ветер налетел сзади, потянул за плащ цвета пепла и грязи, цвета дорожной пыли. Я беззвучно вздохнул и начал спускаться с холма, поглядывая на тех, кто стерёг двор. Они не могли бы узнать меня, даже если видели раньше. Я шел пешком, шлем потерял еще в бою, и плащ окутывал меня с головы до ног. тяжелые гудящие головы и усталых стоптанных ног. Мне было трудно дышать, и на то была своя причина. С ворот заклёпок, покрытых патиной, смотрели угрюмые морды древних существ. Но меня нельзя отвадить такой простой магией. Я знал, куда следует нажать, чтобы открыть эти ворота, и надеялся, что Дрейн еще не побывал здесь и не изменил механизм. Как я и полагал, никто не ждал моего прихода. Когда нынешние враги видели меня в последний раз, я, лишенный сил, голоса и смысла существования, стоял на коленях посреди поля угасающей битвы, и обе стороны сражения были готовы снести мою голову. Была еще одна причина, по которой меня считали погибшим, и она не давала мне покоя. Во всех смыслах этого простого и емкого слова «покой» — то, чего я желал сильнее всего на свете и на что не мог рассчитывать. Я пересёк двор, пустой, вытоптанный, не такой уж большой. Я шагал, глядя на тех, кто охранял его, и молчал. Мне нечего было им сказать, даже если бы я мог это сделать. Это был не тот вечер, чтобы разговаривать с мертвецами, настоящими ли, будущими ли. Они же не сделали шага навстречу мне. У них были другие приказы. Они защищали вход в доспехах, покрытых белой эмалью, с алыми бубнами на груди. В прежние времена эти знаки напоминали мне открытые раны. Сейчас мне было все равно. Я не знал, лица там за опущенными забралами или черепа. В любом случае мне предстояло вскоре увидеть и то, И другое. Никто из них не ожидал встретить именно меня. Я вынул клеймор. Линии на лезвие оставались ровными. Имя моему мечу было «Сталь». И никакая другая сталь в мире не могла противостоять этому клинку. Трое бросились ко мне, еще шестеро рассыпались, окружая с боков, и один остался охранять дверь. Я смотрел на всех них сверху вниз, хотя никто из них не был мал ростом. Они напали одновременно, и я ударил с размаху. Лезвие стали прошло сквозь панцирь, словно то была арбузная корка. Я толкнул кого-то рукой в грудь, повалив его на двух других, тем самым немного очистив левый фланг, и проткнул первого, кто подскочил справа. Второй скрестил со мной клинок, и лезвие его упало, срезанное. Упала и его голова. Третий хотел достать меня глубоким выпадом, но мой меч... Оказался длиннее, и я пробил ему забрало. Больше никто не успел сделать ни одного верного движения, и спустя несколько секунд все они лежали поверженные, а их кровь, аллея эмблем, растеклась по белой эмали. Последний замах болью отозвался в сердце. Я не ожидал, что устану, но дыхание сбилось после короткой стычки, и снова я подумал, что могу не дотянуть до момента, Когда зверю придется ответить на мой вызов. Отбросив такие мысли, я полоснул мечом вдоль дверной щели, разрезая внутренние засовы, и вошел в коричневую темноту холла. Никто не встретил меня, а поиск нужной комнаты не занял и минуты. Хинга, книжница, подняла разваленное надвое лицо от гримуара валой кожи и посмотрела на меня широко расставленными темными глазами. Она читала, наверное, весь день, и дорожки крови пролегли от уголков глаз. Костяной нос, провал в обнажённой видимой полосе черепа, с шумом втянул пыльный воздух, густой от запаха сотен сгоревших свечей. «Ты?» — спросила она хрипло, облизав шрам, раздвоивший губы раздвоенным же языком. Она никогда не говорила, где получила такую рану, думаю, это и не рана вовсе. Я не ответил, пока не мог. Повисла тишина. Но под моим взглядом она содрогнулась и, схватив перо, вывела знак на чистом листе, лежавшем перед ней. Кровь с меча капала на пол. Я направил его в грудь хозяйки, и она отпрянула, бросив перо. Я взглянул на лист, но он был чистым. Мне это не понравилось. Я подошёл к столу, положил сталь поперек гримуара — Кровь сразу же впиталась в пергамент без следа и выдрал из книги страницу. Хинга вскрикнула. «Больно, конечно. У книжницы книг всегда неразрывная связь, поэтому я выдрал еще одну с картинкой». Хрипло закаркал прокол. ворон Хинги, забил крыльями. Он сидел в клетке на подоконнике. Видно, снова был за что-то наказан. Книжница держала его, чтобы он диктовал ей книги, когда она их переписывает, и Прокол случалось, нарочно начинал нести чепуху. Блики свечей гуляли на бронзовых ромбах, покрывавших черное одеяние Хинги. Огромное горячечно-багровое солнце, разъеденное далекими дымами, заливало комнату мутным недобрым светом, и если свет способен передать угрозу, то это был именно он. Я всегда любил такие закаты, а в грозу мне везло вдвойне. Тяжёлая коса хинги, заплетенная медной цепью, нервно дергалась, но книжница не смела сказать мне ни слова. Я ненавидел книжницу за то, что, имея возможность говорить, она не имела смелости воспользоваться ею. Ненависть обжигала мое сердце, как тогда, когда легионы Туорта под зелеными флагами, ударили из засады и полегли пеплом под черными молотами гейр. Я был там. Видел, как раскаленное оружие пробивает дымящиеся дыры в крепких доспехах. Видел, как слепящая оранжевая ржа тленья плавит сталь, как чернеют и обугливаются яркие, как листья штандарты, и черные волосы гейр были убийцам вместо стяга — и пепел застилал небо, как ненависть застилала мои глаза. В то время у меня был голос, и я кричал. Я взял со стола перо и написал на вырванном листе три знака, обозначавших вопрос «Где он?». Узор на мече дрогнул и выпрямился вновь. Я все сделал правильно. «Как ты?» — спросила она, снова облизнув мертвые цвета старой кости передние зубы. Ей было немало лет, впрочем, внешние эти годы отразились лишь омертвевшей раной, рассекшей ее лик пополам, и она немало повидала, учитывая, что каждая вторая из прочитанных ею книг могла свести человека с ума, и каждая из написанных, я полагаю. В ответ я снова показал ей лист с моим вопросом. «Он убьет меня, если я скажу тебе? Или ты вернешься и убьёшь меня?» Я взял меч и медленно провел лезвием, отрезая страницу. Хинга задрожала. Из-под края шрама, там, где изуродованная плоть прилегала к кости, показалась струйка крови. «Не вернусь», — написал я. Ворон кричал в клетке, нервничал, перебирая прутья клювом. Я не врал. Я не собирался возвращаться ни в случае победы, ни в случае поражения. Я хотел одного — отомстить Бэмишу и вернуть свое. голос, коня и все остальное, что он у меня отнял. Я приложил лезвие к книге и посмотрел ей в глаза. «Он в башне зверя», — сказала она. «В какой книге?» — написал я. «На том же листе», потому что Хинга ответила на предыдущий вопрос. Заканчивать фразу не было смысла, она знала, что я хочу спросить. «Мне нужен был мой голос и ничего больше». От нее ничего. Она не ответила. Я смел несколько страниц, вырвал их и швырнул в окно. Против умирающего заката они показались черными птицами. Ворон в клетке кричал, не переставая. Хинга закрыла лицо руками. За дверями уже слышался шум. Недаром книжница успела написать тот один знак на чистом листе. Он обозначал меня. Только проступили чернила не здесь — а где-то там, в Кардигардии, на таком же пустом листе. Да, охрану Хинги усилили. Наверное, сам Бэймиш приказал. Видимо, она что-то поняла по выражению лица. Мои яркие зрачки отразились в ее темных глазах, и книжница отпрянула. «Вацимал!» — крикнула она. «Это был Вацимал!» Я спешил. Написал один знак, и тот коряво. «Сюда!» Она закусила четверть губы и мотнула головой. Коса ее хлестала, как хвост нервного зверя. Она думала, что может выиграть время. Я ухватил ее за косу и приставил меч уже не к книге, а к ее лицу, к переносице. Я мог лишить Хингу глаз одним движением. Тогда она была бы еще более беспомощна, чем я без голоса или Дрейн без левой руки. Уставившись на лезвие, как заворожённая, Она протянула руку в сторону, и ее когти, похожие на птичьи, нащупали нижнюю в груди книгу в истёртом переплёте. Она подала ее мне, и я выдернул том из безобразной лапы в тот самый момент, как дверь за моей спиной распахнулась. Арбалетчики, люди с дубинками и рогатинами, а двое — и с кремниевыми копьями, в кожаных доспехах и при деревянных щитах, ворвались в комнату. Конечно, никакой стали. Эти пришли уже именно за мной. Я оттолкнул Хингу на стол, опрокинув свечи на книги. Рукописи не сгорят, а вот комната — да. Схватил книгу зубами за корешок, освобождая вторую руку, и перехватил меч поудобнее. Вкус у переплёта был мерзкий, словно я держал во рту сдохшую от яда крысу. Щёлкнули арбалеты, и пять стрел, пущенных в упор, полетели в меня — Я взмахнул сталью, тут мой меч не мог ошибиться, и отбил все пять. Он сам ловил их, чувствуя летящий металл. Наконечники рассыпались в пыль при встрече с лезвием. Древки разлетелись в разные стороны. Они двинулись на меня, выставив копья и рогатины. Я обрубил одну, вторая уперлась мне в шею, копье ударило в бок, соскользнуло по доспеху. Я вырвал его на себя, отведя мечом второе, устремившееся мне в глаза, и едва успел отшатнуться. Пора было уходить. Линии узора пошли изломами, рисунок заколебался. Один, потеряв осторожность, сунулся под руку, и я зарычал, швыряя его на остальных. Они отступили моментально, и арбалетчики снова прицелились. Быстрее, чем я ожидал. Повисла секунда тишины, даже хинга замолкла между всхлипами. На этот раз у них получилось лучше. Одна стрела обожгла мне щеку и прошила капюшон, вторая рассекла сапог, зацепив щиколотку, а стрелки уже снова взводили механизмы. Я развернулся и бросился прочь, на ходу закинув меч в ножный. Он всегда верно попадал в них, чем сильно облегчал мне жизнь. Плащ цвета дыма в полумраке скрыл меня, когда я метнулся к окну, и стрелы досадливо свистнули вслед. Я сшиб клетку с проклом и вывалился в окно, на широкий карниз. Сейчас мне следовало бежать как можно быстрее. Я сунул книгу под плащ, спрыгнул прямо в обрыв перед домом и поспешил под защиту кустарника. Клетку с ошалевшей птицей я подхватил на бегу, она застряла в промойне и далеко не скатилась. Молнии били в шпиле дома, когда я ссыпался вниз по склону и бросился к лесу, прижимая к груди клетку с вороном. Еще одна стрела пропела неподалеку на излёте, а вторая ткнулась в защищенную панцирем лопатку так, что я чуть не полетел кубарем, но больше меня никто не преследовал. Они не хотели оказаться в Лагвуде ночью, а Хинга, наверное, пока не могла обеспечить им безопасность. Сумерки уже затопили лес, туман разлегся в низинах, и сапоги тонули в нем в тонкой пленке. Пни, расчищенные опушки, подернутые туманом, кряжестые, казались чужеродными, исполненными какой-то странной симметрии. Это было неудивительно. Лес Лагвуд рос на костях существ, которых даже мне сложно было представить. Впрочем, у Хинги были книги и о них, и о многом другом. Через несколько минут она придет в себя и тотчас пошлёт погоню, а еще сообщит своему брату и Бэймишу. «Итак, книга у меня, путь известен. Не достаёт мне теперь лишь того, кто понесет меня по этому пути, и еще одной вещи». У меня есть время до рассвета, чтобы вернуть себе голос и вызвать зверя. Вызвать там, у его башни, где всегда стоит запах пепла. Лес сомкнулся надо мной, сухие листья шептали мне, но я не в силах был им ответить. Наступала ночь, а в темноте все мои дороги были короче. По пути забравшись достаточно далеко в низины, Никто не тронул меня в лесной тьме. Я всегда любил этот лес и никогда не причинял вреда его обитателям. Я выбрал ложбину меж огромных корней, сел и достал книгу. Я знал, кто и как лишил меня голоса. Теперь нужно было узнать, как произнести хотя бы одно слово, а лучше два. Вацемал, как и все подобные вещи, нельзя читать при свете дня». Вот почему у Хинги в доме всегда темно. Тут, в низинах Лагвуда, еще темнее, а значит, книга легче расстанется со своими секретами. Я не такой хороший книжник, как Хинга. И под чьё-то тихое рычание глубоко в лесу, согревающее мое усталое сердце, до да подробки шорох перьев прокла, некрепко задремавшего в клетке, я стал читать. Темнота помогала знаком проникать в мое сознание. Я должен был хорошо разобраться в ритуале и найти подтверждение своим догадкам, чтобы отнять свой голос у горна хотя бы на несколько секунд. Мне требовались голос колдуна, голос или язык мастера, изготовившего горн, и то, что сгодилось бы за мой голос или язык, и звук самого горна. Полностью вернуть себе голос, тот, который с большой буквы я мог, лишь завладев горным, а он был у Бэймиша. Прочитав все и повторив про себя, я закрыл книгу и положил ее меж корней. Лучше ей оставаться здесь. Потом открыл клетку с проклым и взял ворона на руки. «Будешь говорить «вместо меня, птица», — подумал я, и да, ворон произнес эти слова «вместо меня». Прокол согласно каркнул в ответ самому себе. Я произнес его голосом простое заклинание, которое связало нас. Словесная магия всегда удавалась мне лучше, чем остальным. И хотя в итоге это привело меня туда, где я находился сейчас, в том числе и к потере голоса моей силы, возможности словом управлять всем, чем я хотел, на такое дело, как заставить говорящую птицу произносить мои мысли, меня пока хватало но чувствовал я себя не очень хорошо. Соднила щека, рана на ноге до сих пор кровоточила и ныла, не переставая сердце, даже здесь, в середине милого мне леса. Итак, какой-никакой голос у меня теперь был. Трубить в горн при моём приближении Бэймиш будет обязательно. Без него он не сможет руководить обороной башни. Оставив живых Хингу, я позаботился о том, чтобы он узнал о моем приближении. Теперь уже все знали, что я иду, если, конечно, кто-то посчитал нужным сообщить Бауту. Но Дрейн, брат книжницы, точно знал. Что ж, пришло время проведать и его». Стало светлее, луна обогнала медленно наползающую грозу, зашемел в верховьях влажный ветер, и я продолжил свой путь сквозь ночной лес. Погони за мной так и не случилось. Наступил поздний вечер, когда я вышел из леса. Плащ цвета сумерек покрывали сор и паутина, Подол был влажен, а сапоги в грязи. Ворон сидел на моем плече и никуда не улетал. Он был полезной находкой. Предстоял разговор не менее сложный, чем с Хингой, и мне хотелось иметь возможность изясняться как-нибудь, кроме как знаками на бумаге. Здесь бумаги не было. Здесь меня ждал металл, что, в принципе, было бы неплохо, не поджидай меня и кузнец. Но я должен был с ним встретиться. С тех пор, как закончился тот последний бой, в котором людские силы пали, мой конь оставался у него». Впереди в темноте, освещаемый с полохами горно, виднелся двор Дрейна. Низкие крыши отсвечивали под изубренным месяцем. К нему легко было проникнуть. Мой меч разрезал железные прутья ворот, словно заросли крапивы. И я вошел во двор лучшего мастера магии на этой стороне мира. Кузнец был искусен во всем, что касалось изготовления вещей. «Да, это он ковал сталь». Теперь я шел за ним со сталью в руке. Да, это он подковывал моего коня. Теперь я шел забрать его. И, конечно, это он ковал горн, и мне нужен был его язык. Дрейн бил молотом по заготовке, не обращая на меня внимания. Шлема он не снимал, даже оставаясь в одном кожаном переднике на голый торс. На каждый удар я просто делал шаг, пока не оказался достаточно близко, чтобы он почувствовал мое присутствие. Его кожа казалась свинцовой, клиновидные нащечники шлема оставляли на виду злой рот, полный железных зубов. Он не слишком-то походил на человека, не более, чем я, и почти не уступал мне ростом. «Ты?» Взревел он скорее в страхе, чем в ярости, но перехватил свой молот и размахнулся. Я понял, что он, увлечённый работой, ничего не успел узнать, даже если Хинга послала ему весть. Перед глазами на мгновение встала картина. Молотобойцы Гейер — запах жжённой плоти, брызги крови и тупой грохот уничтожаемого металла. «Гейер, я отомщу за тот бой». Пусть путь к башне предстоит мне долгий. Я отбил его первый замах, да и второй тоже. Он сражался левой рукой, как делал и все остальное. Третью атаку я пропустил, и его молот обрушился на моё плечо. Прокол взмыл в сторону мгновением раньше, и страшный удар швырнул меня на колено. Доспех, кованный этим самым молотом, лопнул, плечо онемело. Он выпустил молот и отступил. Молот продолжал держаться в воздухе. Кузнецу не обязательно касаться своего инструмента, чтобы заставить его работать. Дрейн был мастером, достойным занимать трон Бэймише. Но мне нужно было одолеть его. Еще один удар. Панцирь треснул, осколок вонзился мне в бок, и я едва успел прикрыться рукой от удара в голову. Ворон кружил надо мной, крича. Он мог кричать. Я — нет, даже от боли. Я ударил мечом прямо по бойку молота. Я никогда не думал, что мне придется такое сделать. Инструмент, выковавший сталь, вроде бы был сильнее. Но сталь, владычица над всем металлом, имела верховную власть. Я не знал, что получится». Получился удар страшной силы, меч вывернула из моих рук, молот отлетел к стене и упал на землю, а я вскочил на ноги и рванулся к Дрейну. Я свалил его кулаком, прежде чем он снова сжал невидимую руку на рукояти молота. «Где мой конь?» — прокаркал ворон, севший на плечо. Я стоял неподвижно, пряча лицо в тени капюшона. Я не любил яркого света, а огонь в горне пылал ярко. «Я не скажу тебе», — ответил кузнец. «Я ковал твой клинок с твоей кровью, ковал горн с твоим именем на устах, ковал подковы викла, но я не верну его. Скажу лишь, что раз горну бэймиша...» Он промолчал. «Ни меч, ни конь тебе не помогут». Я поднял сталь и взмахнул ею, полоснув дрейна по пальцам левой руки. «Не отрубил». Но металл скрижетнул по его тяжелой кости. Бил я точно. «Где Викл?» — рявкнула птица. Ее голос казался еще более недовольным, чем был бы мой собственный. «Отвечай, иначе я начну отрезать тебе пальцы по одному». «В лесном стойле. Там, где ты первый раз увидел его». Дрейн зло сплюнул. Во рту блеснул металл. Я задумался о том, сколько вообще металла в его теле. Наверное, плохо изучил их всех, раз в итоге все так обернулось. «Пошли!» — коротко скомандовал ворон. Мы покинули двор через задние ворота и углубились в дубовый лес. Я подталкивал кузнеца мечом в спину, подавляя желание размахнуться посильнее и уложить его на месте. Старые поженные молниями деревья скрипели на ветру. Гром рокотал почти непрерывно. Месяц на небе напоминал улыбку убийцы. Мне искренне нравились эта ночь и погода. Жаль было только, что я не мог просто наслаждаться. Да еще и сердце болело. Мы вышли к низкому строению на внезапно открывшейся вырубке. По углам стояли столбы с железными самострелами и страшными мордами на прибитых щитах. Дрейн сказал что-то, видно, успокоил самострелы, и мы подошли ближе. Викл заржал, радуясь мне. Он был бледен. Красные глаза его отсвечивали в темноте. Шрамы на ногах чернели нитиными крестами, и железные копыта блестели в полумраке шлифованной сталью. Мой конь, для которого не существовало непроходимых дорог. Я вывел его под свет луны. Викл был высок. Стальные, как и у кузнеца, зубы поблескивали в оцветах молний. Он ел все. «Хинга, — говорила, — прошипел Дрейн, сверкая железным языком, — что есть заклятие, способное вернуть тебе силу за счет твоей крови, взятой для меча и железа для коня. Для этого ты должен зарубить викла сталью и... Я ударил кузнеца в челюсть, располосовав костяшки и остальной язык. Моя кровь потекла по его подбородку, и он лихорадочно стал оттирать ее изнанкой фартука. Легкий дым поднимался от кожи. «Ты врешь! сказал ворон. Конечно, он врал. Хинга ничего не говорила ему, иначе он бы ждал меня. Дрейн зло глянул на меня. «Я сказал это, чтобы ты зарубил коня», — ответил он наконец. Я вынул сталь и отсёк его лживый железный язык. Ему легче, он просто скуёт себе новый. Взлетев коню на спину, я взглянул на меч. Линии были извилисты. Никто не знал, чем закончится мой путь, и я собирался выяснить это как можно скорее. Итак, я обрел голос, но не голос. Добыл язык кузнеца, вернул своего коня и теперь мог не беспокоиться о дороге до тех пор, пока Бэймиш не разберется с Горном окончательно. Он, победивший зло. Я вспомнил крах Солтуорта, последней человеческой надежды. Вспомнил искаженной яростью черты Гейр, предательское оружие, бьющее в спину, сметение рядов, грохот заклинаний и свист стрелы. Я успел тогда сказать два слова. Это меня и спасло. Но мне было крайне необходимо произнести еще два. Одним я возвал бы к зверю, а вторым... Для этого у меня еще не все было готово. Но ночь продолжалась, и я надеялся успеть. «Он заплатит мне за всё», — подумал я, и понял, что ворон произнес это вслух. Викол одобряюще всхрапнул. Он любил месть. Была глубокая ночь, когда мы покинули окрестности двора Дрейна. Он смотрел нам вслед, молча, конечно. Луна таращилась сквозь рваные облака, словно чужак через занавешенное окно. Викл нес меня, безошибочно выбирая дорогу. Мой плащ цвета тумана и низких облаков развивался на ветру, и дождь срывался тяжелыми каплями, но все время отставал. «Серебряная синяя печаль владела миром, но там, на западе, на краю неба, я видел тонкий темный штрих, логово Баута, где он сидел на своем каменном престоле, глядел на мир глазами предателя, а дочь его, цветок Анна Белл, спала в своей постели. Я собирался нарушить ее сон, я добыл уже и книгу, и коня, и ворона, и железы. Все, что мне было нужно, — это сосуд». Некоторые заклятия я знал и безо всяких книг. Но без голоса мне нечего было и надеяться не использовать сосуд, ни вызвать зверя. А если он не ответит на вызов, мне останется лишь постоять у подножия башни и уйти. Ворон крикнул коню, и мы полетели быстрее. Старые деревья слились в полосы, мы проскакали по мосту, разбивая его в щепки, но я не успел услышать, как бревна упали в воду. Теперь мы были уже далеко. Дорога пошла в гору, потом свернула, но мы — нет. Викл вознес меня на лесистый холм, а когда чаще стало совсем густой, помчался, подобно белке, отталкиваясь от стволов, прыгая от дерева к дереву, В его копытах скрывалось множество механизмов, дававших ему немало возможностей, и каждый был напоён магией Дрейна. Потом мы спустились в низину, пересекли болото, где какая-то тварь с белыми глазами пыталась схватить Викла за ногу, после выбрались из леса и вернулись на дорогу. Встречный ветер забивал дыхание, но конь был неутомим. Ворона же пришлось спрятать под плащ, Проклас носила ветром, и он не в силах был догнать нас. Замок приближался. Я видел его много раз, но все равно что-то стеснило мне сердце, и боль прошлась по всему телу так, что сдавленно каркнул Прокл под плащом, ощутив мое состояние. Мы вломились во двор Баута через закрытые ворота. Викл набрал такую скорость, что выбил их, выбросив вперед копыта. Людей из стражи разметало и мы не остановились подле них. Конь замедлил свой бег. мощный камнем двор тонул в тени пузатых башен под конусами черепичных крыш. Каждая черта была знакома мне здесь, каждый камень. Только флаги на башнях, двуязыкие флаги, цвет которых был неразличим в темноте даже для меня, были чужими, и ветер трепал их так сильно, словно хотел сорвать. Раньше это место звалось по-другому. Тогда и Баут еще мог называться человеком, сражаясь на стороне людей. Теперь, когда все человеческие силы были раздавлены, отброшены прочь, он занял эти стены. Приспешник Бэймиша, страшного Кассиньера, в той битве десятками резавшего бывших союзников Баута своим непомерно огромным оружием, Я спешился у самых дверей, и камень дрогнул под моими ногами. Никто не ждал меня здесь. Даже странно это было после того, что я сделал с Хингой и Дрейном. Но кто станет предупреждать Баута? Он всегда будет смердеть предательством и своей стороны отныне у него нет. Он вышел, чтобы увидеть меня, стоящего возле коня со стальными копытами, меня в плаще цвета ночи и предрассветных туч, Наверное, он не видел моего лица, только подбородок и отцвет глаз, оранжевого и зеленого. Большой ворон на моем плече хрипло закричал при виде Баута, выдохнув облачко пары. О, он был не один. Никто не дал ему сторонней охраны, но его люди стояли за ним, и их было много. «Я пришел за Анной Беллбаут, Баут», — сказал ворон, — «и за мечом». «Он по-прежнему в крови?» Тут мне оставалось надеяться лишь на слово, сказанное перед тем, как я пал. «Даже Анна не смогла отмыть его. Но ты не получишь здесь ничего, кроме смерти, раз уж не захотел достойно встретить ее там, при падении сол Торты. «Смерть сегодня пришла со мной», — ответил Прокол моими словами. Хорошо, что кровь Гейра осталась на мече, ударом которого в спину убил ее Баут. Мне нужна была эта кровь. «Убирайся!» — сказал предатель рода человеческого. «Отдай мне дочь и меч, и я оставлю тебе одну руку и одну ногу». Баут, одетый в чёрное, со своим широким вечно каменным лицом взмахнул рукой, и стрелы полетели в меня. На этот раз я не стал отбивать их, Повинуясь моей ярости, ворон произнёс слово, и магия стали отреагировала на него. Это не было так уж сложно и не требовало моего настоящего голоса. Изменив путь, стрелы ринулись к стали, и я взмахом заставил их последовать за острием, как косяк рыб, отшвырнув в сторону. Метал рассыпался в пыль, и я сделал шаг к бауту. Его охрана отступила на шаг. «Убейте его!» — крикнул он. Они бросились на меня, обнажая мечи, защищая своего господина, за которым последовали вынужденные стать уродами у пиршественного стола чудовищ. Я убил половину из них, прежде чем первый коснулся меня. Его меч подсек мне ногу. Я взял его голову левой рукой и сжал так, что хрустнула кость. Он упал, и я зарубил еще двоих. Ворон так и не покинул моего плеча. В этой битве оно было самым безопасным местом. Остальные откатились, взяв меня в неровное, нервное кольцо. Даже при луне я видел, как побледнел Баут. Чёрная щетина выделялась на его белом лице, словно штрихи гравюры. Ветер гудел в башнях, трепетали флаги, будто змеиные языки. Старый лес стонал за стеной, и какая-то птица протяжно и тоскливо кричала в этом лесу лязгом распахнулись двери башни и пятеро рыцарей, вышли из них закованные в доспехи с головы до ног. «Ты пришел за мной?» — спросила девушка, тонкая, хрупкая, с сонными глазами, выходя из-за их спин. Платье ее белое, как цветы дремы, сливалось с белой кожей. Только волосы невнятно серые портили образ. Глаза оказались провалами в ночь. «Убирайся прочь, пока ты еще жив!» «Утром тебя будет искать каждый». «Утро еще не настало», — сказал Ворон хрипло. «У тебя нет голоса», — заметила Анна Белл, людская колдунья, дочь Бауты. «Ты никто и звать тебя никак». Ворон напомнил ей моё имя и гром в небе отозвался эхом. Анна Белл равнодушно пожала плечами и произнесла одно короткое слово. Рыцари пошли ко мне, и я понял, что там в доспехах нет никого. Мой меч был в крови. Я почти не видел лезвия в темноте, но наносить удара мне это не помешало. Я раскроил щит ближнего рыцаря, вывернулся из-под удара палица и снес ему шлем. Он развернулся. Отсутствие головы никак не повлияло на него. Я отсёк руку второму, подоспевшему сбоку, присел в повороте. Метал подавался, как бумага, не оказывал стали никакого сопротивления. Подсеченные ноги перестали держать, и дворы царя с грохотом повалились на камни. Безголовый развернулся, и я разрубил его от плеча до поясницы, а потом толкнул на землю. Он упал, роняя сапоги и перчатки. Их оставалось двое, и с ними я покончил быстро. Был предрассветный час, и тени были глубокие и темны. Я посмотрел в такие же глубокие темные глаза Анны Белл. «Ты пойдешь со мной», — сказал ворон, и Викл согласно фыркнул за моим плечом. «Только если ты сможешь одолеть это», — ответила она. Я проследил за ее рукой. В темном углу между башнями зашевелилось что-то. Булыжные камни задрожали, вырываясь из мостовой, но не полетели в меня, как я ожидал. Силы, видно, у колдуньи были не те, а стали стягиваться в кучу вместе с мешками песка, какими-то оглоблями, тележным колесом и прочей рухлядью. Камень скрежетала камень, обручи от рассохшихся бочек катились по брусчатке, и зеленые искры пролетали над ними. Весь этот хлам стал отрываться от земли, и я понял, что сейчас произойдет. Голем с каменными ступнями, Тяжелыми кулачищами из мешков с песком, с плечами из бревен и колесом телеги вместо головы, пронизанный слабым бледно-зеленым световым шнурком, шагнул ко мне, и земля содрогнулась. Он не был стальным, и я мало что мог с ним поделать, не владея голосом. Поэтому я прыгнул вперед, на ходу разрубая пополам ближайшего телохранителя Баута и схватил того за руку как только он бросился к двери под защиту дочери. Он вывернулся, вцепившись в меня, и мы покатились по камням. Шарахнулся Викл, спасаясь от голема. Баут содрал с меня плащ, и я оттолкнул его и выпрямился во весь рост в помятом и закопчённом светлом доспехе, прижав остриё клинка к его горлу. Все замерли. Я тяжело дышал, и стрела, пробившая когда-то мое сердце, покачивалась в такт моему дыханию. Перо я сломал, а остриё так и застряло где-то внутри, не выйдя из спины. Иногда я чувствовал, как оно царапало доспех. Я успел сказать тогда немногое, прежде чем магия Беймиша лишила меня голоса. И это были правильные слова. Жаль, только первое действовало лишь сутки. Та битва окончилась на рассвете прошлого дня, когда кто-то из стрелков Беймиша пробил мне сердце почти на вылет. Моё заклинание делало любую опасную рану несмертельной, разве что в давних книгах Хинги можно было найти нечто подобное. Меня бросили, посчитав убитым. Я же отсрочил свою гибель на сутки, хотя жить со стрелой в сердце было больно. Будь у меня голос, от проблемы не осталось бы и следа. За свою жизнь я получил множество смертельных ран, и они оставили лишь легкие шрамы. Теперь же у меня было время лишь до утра, если не удастся увидеться со зверем и отобрать свой горн. «Анна, Белл», — сказал ворон тихо, — «видишь, меня не так легко убить, как твоего отца, например». Я усилил нажим, и баут побледнел еще больше, до призрачности. «Сложи этот хлам обратно». В тишине прошла половина минуты, потом девушка произнесла какое-то слово, и махина с грохотом рассыпалась по мостовой. «Я одолел это! Теперь ты пойдешь со мной!» — рявкнул ворон. Он тоже чувствовал мою злость и усталость. «Ты пойдешь к башне зверя?» «Да! И вызову его!» «У тебя даже голоса нет! Ты мне поможешь! Ты — колдунья!» Я поднял свой грязный плащ и накинул снова. «Почему ты не взял хингу?» «Потому что меч, которым убита Гейер у тебя, он нужен мне». «Зачем?» — удивилась Анна Белл, видимо, подозревая, что меч не имеет отношения к ритуалу возвращения голоса. «Как бы ты ни старался, и чтобы не использовал, ты не вернешь голос больше, чем на полминуты, пока горну бэймиша». «Ты идёшь?» — ворон взъерошил перья. Едва заметно начинало светать, пахло холодным дождём. «Да», — она спустилась с крыльца. «Дочь!» — только и сказал Баут. «Ты служишь бэймишу и мог бы служить любому занявшему башню», — ответила ему Анна Белл. «А он постарается занять ее с нами или без нас. Раз уж он жив, то я пойду с ним». Баут промолчал. Ворон тоже. Только Викл нетерпеливо подал голос. Дождь снова приближался, луна утонула в тучах у горизонта и темный, глухой час перед рассветом окутал нас полностью. Я чувствовал прилив сил и уверенность, что путь будет недолгим. Она приказала вынести меч, и я принял чуть изогнутый окровавленный клинок с великой осторожностью. Я опасался дождя. Гроза, заходившая с востока, не была простой. Это была очищающая гроза после битвы, вызванная кем-то из имеющих силу, и потому такая медленная. А магически вызванный дождь мог и смыть магически закрепленную кровь. Нам надо было спешить. Я вскочил в седло, подсадив и прижав к себе Анну Белл, и мы оставили двор Баута, бывший двор Гейр». В отличие от Хинги, я не дал Бауту никакого обещания не возвращаться за ним. Ночь истекала, но было темно, стена дождя неотвратимо шла за нами вслед. Мы пересекли бурную реку, не встретив никого. Потом попали в засаду, но нападающие были так медлительны, что даже не успели коснуться виклы, а я, убивая, не успел их разглядеть. Дорога пошла в гору. Начались скалы, на которых стояла башня зверя, но я не видел её пеленой предутреннего тумана. Подъем стал совсем крутым. Виклу было все равно, а вот я едва удерживал Анну Белл. Ворон летел рядом. Мы поднимались в одиночестве, и наступила минута, когда я услыхал далеко наверху пение горна. И мое раненое сердце похолодело, потому что я понял, что за мелодию он играет — Бэмиш сумел разобраться, как работает Горн. Это была песнь по мне, по моим вещам, если точнее. Звуки приказывали им рассыпаться в прах, и я ничего не мог с этим поделать. Выругался ворон, и я так и не понял, от себя или уловив мои чувства. Хрустнул металл, и подкова со стального копыта отскочила и канула вниз, викл захромал, сбавляя ход, захрапел недовольно. «Потерпи!» — сказал ворон. Еще минута, и мы у башни!» Со звоном отпала вторая подкова, запрыгала по камням, а за ней третья. Конь застонал, карабкаясь по склону, и я хотел закричать, подбодрить его, но только растревожил ворона, снова присевшего на плечо. Прокол бил крыльями, пытаясь удержаться, а горн все трубил наверху за тонкой туманной пеленой, где обгорелая вершина башни зверя поднималась к мрачным небесам. Анна Белл молчала, вцепившись в меня. Мы перевалили через край, и викал обессиленно рухнул на колени. Я спихнул девушку на камни и встал во весь рост. Молнии упрямо били в скалу, ветер трепал изодранный плащ, когти продирались сквозь перчатки. Я снял их и отбросил их в сторону. Вытащил меч из ножен, глядя, как он тускнеет и теряет острый блеск кромок прямо на глазах, под пение горна, слышимое даже сквозь непрерывный гром. Птицы на башне кричали, и мой ворон вторил им. Я положил сталь на камни, и меч треснул от этого прикосновения, и стлевая, разваливаясь на куски. Всё так. Мой голос имеет большую силу, Я заключил часть его, часть себя, в Горн, чтобы командовать всем, что подвластно мне, армией, магией, и силами, с его помощью. Для меня разница была такой же, как между неуверенным жестом и четким письмом. «Ты предал меня, Беймиш. Тогда, еще не дожидаясь нашей победы после гибели Гейер, ты предал меня и забрал Горн с себе» лишив меня голоса. «Мне сейчас нужно сказать всего лишь несколько слов, и у меня есть такая возможность». «Говори», — сказал ворон, объясняя Анне Белл короткий ритуал. «Одновременно со мной». Я достал язык Дрейна и положил его себе в рот. Сталь резанула до крови, но так было еще лучше. «Мы произнесли это. Я языком кузнеца...» Ворон, повторивший слово из моих мыслей, и колдунья, имеющая силу. И Горн замолчал. Я взял второй меч, липкий от крови Гейр, и, отведя руку назад, ударил Анну Белл в сердце, проткнув колдунью насквозь. Лишь одно имя я назвал и лишь одно слово добавил к нему. На языке, от которого горечь разлилась по всему рту, и дрожь прошла по моим древним костям. Восстань, Гейер! Там, в последней битве опрокинувшей наконец людей, там, где мы раздавились с таким трудом проклятых рыцарей Солтуорте, под их зелеными флагами, там пала Гейер, моя любимая, там предал меня Беймиш, завладев горном, и подчинив себе все наши силы, одержавшие уже победу. Кровь Геер! потекла по клинку в сердце Анны Бел, движимая древней магией. «Пока у меня был голос, я мог многое. Пока у меня была власть творить заклинания, я был непобедим. Ни Бэймиш, ни Хинга не могли равняться со мной по части заклятий, и тем более никто из жалких людских колдунов». Анна Белл закрыла глаза, и колени ее подогнулись — открыла их уже сине-стальными, со слепящей искрой. Гейер занимала ее тело, как сосуд. Рвалось на плечах тесное платье. Змеями заструились локоны, не спадая на землю, менялись черты. Я осторожно вынул клинок из раны, и от Анны Белл не осталось и следа. Одна магия свершилась. «Зверь!» — закричал я, чувствуя поднимающуюся силу. Так хорошо было чувствовать возможность говорить. «Зверь!» Лишь одно слово добавил я к этому, слово на языке, от которого сдвинулись камни в основании башни. «Приди!» Зверь, всегда живший внутри меня, проснулся, поднял свою длинную морду, зарычал. Скала задрожала под ногами. «Древняя сила, не моя и даже не моих предков». Земля ушла вниз, и дымное небо приблизилось, когда сквозь боль плоти и костей я почувствовал, как он заменяет меня изнутри, мой единственный шанс на победу, единственный верный солдат, кроме Гейр. Моя другая сторона, от которой я начал свое восхождение и которая уберегла меня от окончательного падения. Я разрушу вас, разрушу все, что создал». Вы не смогли достойно встретить победу, и никакой победы вам не будет. Мне больше уже ничего не нужно, только Гейер, и она со мной. Но сначала свершится месть. Я падаю на четыре лапы, доспех гнется, лопаются заклёпки, и плащ отлетает серой тряпкой. Я поднимаю длинную морду и чувствую мокрым языком острые зубы, Множество их. Мои мускулы полны силы. Это мой боевой облик, который у меня не было возможности вызвать, не имея голоса. Сейчас я не могу говорить. Но скоро. Скоро. Я запрокидываю голову, и гейр взлетает мне на спину. Как в старые времена, я бы не сказал, что добрый нет, но прекрасные, Когда мы вместе начинали этот путь — когда это тело было моей единственной формой. Гейер поднимает клинок и смеется, гром вторит ей, всепожирающая стена ливня накатывает из-за края пропасти, и запах мокрой гари, такой сильный, радует меня. Мы влетаем в ворота. Они идут нам навстречу. Их много, но... В голосе горна я слышу страх. Во мне его нет. Где-то, за краем мира... Восходит солнце.